Голова тринадцатая Регина «Госпожа, госпожа, просыпайтесь!» Сквозь сон настырно прорывался чей-то песклявый голосок и упорно мешал досматривать сновидение. Я недовольно замычала и перевернулась на другой бок, накрыв голову подушкой. «Кое еще, госпожа, и зачем мне просыпаться?» «Госпожа, проснитесь, пожалуйста! Притемнейший ждет вас на завтрак!» И меня осторожно потрогали за плечо. «Зури, в чем дело? Почему леди Рейджина до сих пор в постели? Я когда велел тебе ее разбудить?» Раздался над головой грозный голос. «Регина, вставай быстро, у нас сегодня много дел!» И с меня беспардонно стянули одеяло. Пришлось вынимать голову из-под подушки и принимать вертикальное положение. «Станислас, ты не обнаглел!» Проскрепела я, сонно глядя на стоящего в ногах кровати притемнейшего с моим одеялом в руках. «Тебя не учили, что входить в комнату к даме без стука неприлично. И вернее одеяло, я, между прочим, под ним почти голая». «Регина, вставай по-хорошему. Мы с тобой сейчас быстро завтракаем. Ты общаешься с модисткой и сапожником, и вместе едем по магазинам. У тебя завтра отбор, а ты без подобающего гардероба». Или ты так и поедешь в ночной сорочке в королевский дворец?» «О, святые угодники, не напоминайте мне про отбор». Понимая, что рогатый зануда не отвяжется, сползла с кровати и под его подозрительным взглядом побрела в ванную. После водных процедур Зури выдала мне симпатичный пеньюар и мягкие туфельки, севшие на меня точно по размеру. И слегка проснувшись, я выползла под присветлые очи притемнейшего. Завтракали мы в соседней комнате, оказавшейся моей личной гостиной. Такой же белозолотой и симпатичной, как спальня. Все-таки вкус у демонов определенно есть, зря я за них переживала. Я с удовольствием подкрепилась идеально приготовленным омлетом, творожной запеканкой и пару песочных корзиночек с фруктами и взбитыми сливками. «Ну ладно, не парой, а пятью пироженными не буду врать». «А что делать, если они такие вкусные, и я сама не заметила, как съела все, что было на тарелке?» Станислас не успел даже облизнуться, как я их оприходовала. И пока он пил кофе с ничем, я приступила к расспросам. «Скажи, на каком языке мы сейчас с тобой разговариваем?» «И когда я его выучить успела?» «И вообще, поведай-ка мне об этом мире, куда ты меня так беспардонно затащил!» Каюсь, не смогла удержаться от претензий. — Что значит «затащил»? — невинно округлил глаза притемнейший. — Ты, Региночка, сама ручку свою белую в портал сунула. Забыла, как к зеркалу потянулась и пальчиками в него залезла. — А это, моя дорогая, расценивается как добровольное вступление в зону действия портала. И вся ответственность за содеянное лежит исключительно на тебе, ящерка моя. — Нет, вы только послушайте его. — «Я, значит, добровольно в портал залезла». Пришлось зарычать от злости. Причем ничуть не слабее, чем недавно рычал сам демон. И даже не хуже, чем Арий ночью. Вспомнив про Зеленоглазого, я еще больше осерчала. «Ты забыл, что меня в спину толкнули, поэтому я и полетела в портал». «Что, Станислас, перекладывать с больной головы на здоровую – это у вас национальный вид спорта?» «Или это твое личное качество, причем лучшее из имеющихся?» «А, по-моему, это ты переваливаешь все с дурной головы на мою умную!» Мы замолкли, уставившись друг на друга, как две разъяренные кошки. Вернее, это я себя так чувствовала. Притемнейший же был абсолютно спокоен, даже будто доволен происходящим. «Регина, тебе не кажется, что мы с тобой, как супруги с многолетним стажем семейной жизни?» «Завтракаем, ссоримся и обсуждаем планы на совместное будущее», — замурлыкал Станислас, развязно улыбаясь. дать тьфу три раза на тебя и твои фантазии, рогатый хитрюга. Прости, Стасик, но ты герой не моего романа», — ответила я твердо, а он и не подумал огорчаться. а «Вот ты славно сразу расставим все точки и запятые по своим местам, чтобы исключить взаимное недопонимание». Но удержать свое врожденное ехидство все-таки не смогла. «У меня же король в женихах ходит, или ты забыл, милый? Он-то покруче будет, чем какой-то князь каких-то там долин». «Ай, вот сразу видно, что незнакома ты с устройством нашего мира, Региночка». Сочувственно вздохнул при всем видом демонстрируя, что разговаривает с глупышкой необразованной. и, полюбовавшись на мое возмущенное лицо, продолжил, как ни в чем не бывало. «Разговариваем мы с тобой, дорогая леди Рейджина Нидерландская, на всеобщем языке, которым пользуются во всех государствах нашего мира. На отборе тоже будешь на нем общаться. Вечером мы с тобой обсудим все, что касается твоего участия в нем, не беспокойся». Утешил меня притемнейший. «Можно подумать, я место себе не нахожу, переживая за королевские смотрины». Это отбор, пусть волнуется, что я в нем участвовать собралась. «А откуда ты язык знаешь?» Продолжил просвещать меня демон. «Тут все просто. Помнишь, когда ты очнулась после портала, на глазах была повязка? Это обучающий артефакт. С его помощью ты усвоила язык и навык чтения письма на нем. Как у вас на Земле есть специальные компьютерные программы, так и у нас имеются устройства с похожими свойствами». «Только наши гораздо лучше. С их помощью ты за несколько часов усвоишь информацию, которую в своем мире изучала бы годами. Сегодня я снова дам его тебе, не можешь же ты пойти на отбор, даже не зная, как что называется, правда? Тебя ведь там за необразованную деревенщину примут. А ты у нас теперь девушка с титулом и должна соответствовать вновь приобретенному статусу». «Поэтому перед сном наденешь повязочку на глазки и баиньки, а утром уже будешь знать историю с географией, и ботанику с зоологией. И даже в местном политическом устройстве начнешь разбираться. Заодно еще парочку полезных языков выучишь». В комнату тихой мышкой просочилась Зури и с поклоном обратилась к Станисласу. «А в притемнейший пришла модистка и обувщик. И ваш ювелир Мэтр Грамус прибыл». зури метро граммуса проводи ко мне в кабинет регина ты ведь не возражаешь если я сам выберу для тебя украшения я не возражала и станислос удалился напоследок предупредив что на выбор наряда времени у меня только до обеда Ха, смешной до обеда это же целый вагон времени да я даже джинсы за каких-то 10 минут могу себе подобрать А ведь всем известно, что проще найти идеального бойфренда, чем хорошо сидящие на тебе джинсы. Однако, войдя в свою спальню, я с ужасом поняла, что очень-очень сильно заблуждалась.